Глава 1275. Хаджар уже устал говорить себе фразу: "Я видел многое, но это..." Вот только вы, окружавшие его действительность раз за разом преподносила что-то такое, что подходило под это описание. По утру, как и планировалось, отряд начал спуск к ущелью. Наверное, подобное задание просто спуститься к подножию высокого обрыва для адептов их уровня не должно составлять проблем, но с каждым пройденным метром, приближавшим их к развалинам древнего порта, всё сильнее ощущалось давление. Атмосфера ложилась на плечи незримым, но оттого не менее массивным надгробным камнем. Всё отчётливо ощущалось, как к горлу прикасалось лезвие жнеца. Хаджар уже, спасибо, Дереку степному, сталкивался с немёртвыми, но тогда ощущения были совсем иными, более искусственными. Да, там не чувствовалась смерть, не ощущалось её лёгкое касание твоей души, лёгкое, но такое холодное. Говорить о простых смертных в этом регионе не приходилось, хотя бы просто потому, что Хаджар понимал, Не обладая он всеми теми особенностями, которые приобрел за время своих странствий, то и сам бы не выдержал такого давления. Этот регион был пропитан смертью, самой настоящей, неотвратимой, холодной и темной. Что-то здесь произошло, нечто ужасное, что-то, что оставило свой след сквозь эпохи, разрез на границе бытия. «А дальше будет так же?» — спросила Тенет. Драконица побледнела, и Хаджар ненадолго испугался, что она не удержит своей иллюзии. Благо Тенет справилась, и перед отрядом Абрахама не предстало то, что могло бы их несколько смутить. «Только хуже», — скупым на эмоции тоном ответил Гай. «Только это не было, как у Инена». а скорее как у человека, который прошёл через достаточное количество дерьма, чтобы не обращать внимания на нюансы, которым обычные люди придавали весомое значение. Это место непригодно для жизни, Гевена продолжил уже Абрахам. И оно всячески старается нам это продемонстрировать. Что же здесь произошло? выдохнула принцесса. вряд ли она когда-либо видела хоть что-то похожее на происходящее здесь, и не потому, что являлось тепличным растением, что, разумеется, было не так, и принцесса уже несколько раз это подтверждала, а по той причине, что место всё же действительно было уникальным. Легенды есть разные. Авраам попутно с диалогом постоянно поглаживал своего зверя по холке. Животное явно беспокоилось и не хотело спускаться дальше. Но все они сходятся в одном. Здесь произошла какая-то трагедия, причем очень давно. Вроде как какой-то демон убил духа, влюбленного в смертную девушку. Но духом нельзя иметь детей с существами плоти. — Может и так, Гивена, — пожал плечами Абрахам. Но... Но если рассказать иначе, то будет уже не так интересно, перебила Иц, а затем указала рукой на то, что вызвало у Хаджара ту самую эмоцию. Он всякое видел за те десятилетия, что ходил по бесконечным дорогам безымянного мира, но подобное через ущелье был перекинут мост. Он соединял лес Элифрейм и старый порт достаточно широкий, чтобы на нём могло разъехаться несколько делижансов, а длиной не меньше 3 км. С вооружением поистине масштабное и величественное, но но, как и сказала ИЦ, иначе было бы не так интересно. Мост не был связан из брёвен и подвешен на высокие балки. Он не был перекинут при помощи скрепленных металлическими скобами каменных блоков, уложенных на поперечные из все того же металла. Впрочем, не был он и веревочным, где надо аккуратно ступать между тонкими деревянными плашками. Единственным, что отделяет идущего от голодной бездны, расположившейся сразу под ступнями, нет. атмосфера, которая давила на плечи от жару, казалось и была тем, что создало это противное братцам сооружение. Вместо поперечных, вращенные друг в друга толстые берцовые кости, их переплетали сухожилия, с которых и по сей день в бездну падали крупные алые капли. Их стук исчезал где-то над небезной Но Хаджар затылком ощущал, что если бы у него хватило сил спуститься вниз, то там бы он обнаружил реку крови. И это без всяких изысканных метафор. Нет, на дне ущелья действительно вязким потоком неслась багряная река. Вместо балок, на которых крепились перевязи сухожилий, свиты и переплетённые друг с другом скелеты а сам широкий мост полностью состоял из соединенных странным образом реберных клеток. Детей, взрослых, мужчин, женщин. Здесь были представлены любые типы скелетов. Тенет едва сдержала рвотный позыв. Может, она и не была человеком в полном смысле этого слова, но драконы часто находились в людском теле, Так что грань между жителями семи империй и хозяевами небес в какой-то мере становилась всё более размытой, чем можно было бы подумать. Кто сорудил этот ужас, поразилась принцесса. Тот, кто ходит местными тропами, сухо ответил Гай. Он занялся приготовлениями, достал из пространственного артефакта различные пилюли и колбочки и щедро вливал их себе в глотку. Не мёртвые с предыханием произнесла тень. Немного не так, гивена усмехнулся в усы Абрахам. Мы ведь не единственный отряд контор <толква> торговцев, которые пользуются портом Элифрейма. До нас были и другие, да и будут тоже. Вот они и заботились. Но ничего не растёт в этих развалинах, скупо перебил Гай. Никто здесь не живёт. И птицы, которых вы видите там, это лишь тени прошлого, обретшие форму белых стервятников. Они одни из самых опасных жителей порта Мёртвых. Если увидите их перья, не поднимайте, как бы вам сильно этого ни хотелось. "О предупредить раньше", нахмурился Хаджар. Ему всё меньше нравилось то, куда клонило это предприятие. Вот только свернуть с пути, он уже никак не мог. Сделка с князем демонов это не то, что можно так запросто пересмотреть. Гай уже собирался что-то ответить, но Абрахам замахал руками и в привычной для него лисьей манере засмеялся. О, это целиком и полностью моя вина, он картинно взмахнул рукой, будто находился при дворе, и отсалютовал шляпой. Мы так редко берём с собой попутчиков, а я уже и забыл, что не все знают правила поведения в порту мёртвых. Итак, прошу внимания. Как уже сказал гай, не трогайте перья белых птиц. На самом деле, это никакие не перья, а душевные паразиты. Одного такого достаточно, чтобы вскрыть ваши душевные раны и отправить к праотцам. Правило второе. Если вдруг увидите знакомые вам лица, это лишь мираж. Третье. Видите не мертвого, упокойте его. Если не можете упокоить, бегите. Если не можете убежать, молитесь. И как? Хаджар обнажил алый клинок и привычным жестом крутанул восьмерку. Привычка смертного — размять запястье и напомнить мышцам о балансе меча. «Последний пункт часто помогает?» «Спроси у Гая». Впервые за долгое время подал голос лучник Густав. «Половине меня помогло». Глотка Гая издала какой-то скрип, так что Хаджар не сразу понял, что это был смешок. Пол улицы, оказывается, знал, что такое юмор. «Что же, не так и плохо». если не считать города полного мёртвых и моста, сделанного из их костей.